Январь 1940 года. Подмосковный полигон в Кубинке. Зона испытаний бронетанковой техники. Порывы сильного ветра подхватывали сыплющийся с неба мелкий густой снег, превращая снегопад в пургу. И потоки снежного крошева мчались по заснеженной пустоши полигона, яростно врезаясь в бетонные стены командного пункта. В узких окнах КП, оборудованных перископами и установленными на мощными биноклями, завывание ветра превращались в характерный свист, свойственный ледяным зимним вьюгам, отчего холодное помещение КП казалось еще более промерзшим. Укутанный в толстый тулуп Сичинов поежился. Январь выдался на редкость студенным. Неожиданно ледяная погода стоит даже в Москве, а в Подмосковье термометры кое-где и вовсе заиндивели на отметке в минус 40. Собравшаяся для испытаний боевых роботов Правительственная комиссия, наглухо укутанная в такие же массивные тулупы, толстенные валенки и меховые шапки ушанки, состояла из представителей сразу нескольких наркоматов. Главными заинтересованными лицами выступали представители потенциального заказчика наркомата обороны. По этой причине армейских офицеров на наблюдательном пункте было больше прочих. Незадолго до испытаний ходили слухи, что на испытаниях будет присутствовать лично товарищ Сталин. Но говорят, его охрана заявила категорический протест, и вождь народов отменил запланированную поездку. Однако и без верховного главнокомандующего состав комиссии был более чем внушителен. Все были наслышаны о невероятных показателях, продемонстрированных боевыми роботами в ходе цеховых испытаний, и правительственная комиссия ожидала увидеть сейчас едва ли не чудеса военного дела. Для этих целей военные доставили на полигон пять танков Т-34. Это новейшая модель танка — революция в танкостроении. Говорят, сам Сталин назвал ее «ласточкой советских бронетанковых войск». Настолько он остался доволен этой боевой машиной. Неудивительно, что сегодня военные хотят увидеть решительное превосходство боевых роботов над новейшими танками. Иначе убедить их проголосовать за роботов вряд ли окажется возможным. «Танки на исходных позициях, товарищ председатель Совета народных комиссаров», доложил Молотову офицер в папахе и шинели с петлицами командарма второго ранга руководящий военными, доставившими на полигон 34 -ки. «Хорошо, товарищ к командарм», — ответил Молотов и обернулся к Сеченову. «Вы можете начинать, товарищ Сеченов». Сеченов покрутил рукоятку полевого телефона и снял холодную, как лед, трубку. «Слушаю, Дмитрий Сергеевич», — в трубке зазвучал голос Челомея. «Запускайте роботов, Аркадий Михайлович». Сеченов не стал вешать трубку и посмотрел в узкое окно, не отрывая ее от уха. По предложению военных, испытания боевых роботов будут проходить в три этапа. Непосредственно ходовые испытания, боевые стрельбы и учебный бой роботов против танков и пехоты. Сейчас начался первый этап в котором боевые роботы должны продемонстрировать свои способности по передвижению на местности и преодолению различных преград и препятствий. Теоретически никаких сложностей на данном этапе возникнуть не должно. И даже необычно низкая для Подмосковья температура не станет для роботов помехой. Но, несмотря на это, сильное волнение испытывал каждый из когорты Сеченова. И вдвойне это волнение объяснялось тем, что успех испытаний давал шанс не только развить проект, но и вытащить из застенков стенков НКВД Вавилова и Королёва. «Роботы пошли», — сообщил Челомей. И Сеченов прильнул к окулярам стационарного бинокля. Многочисленная комиссия последовала его примеру. И сразу несколько военных подняли трубки своих полевых телефонов, устанавливая связь с действующими в поле офицерами танковых и пехотных подразделений. Спустя несколько секунд командарм произнес. «Вижу роботов. В количестве двух штук. Приближаются к полосе препятствий». «Это прототипы тяжелой техники», — объяснил Сеченов. «Всего роботов пять». Два тяжелых, один на колесном ходу, второй на лапах, и три легких, имитирующих пехоту. С этого расстояния они будут напоминать металлических собак. Поставить их на две ноги всего лишь за месяц было невозможно. Но в этом и смысла не имелось. Четвероногая машина имеет на порядок большую эффективность в сравнении с человекообразной конструкцией. «Сейчас увидим», — ответил командарм. Тон военного был нейтрален, но не нес в себе предубежденного скепсиса. И Сеченов отметил про себя, что это не самое плохое начало. Однозначно лучше, чем был у Молотова в тот памятный визит самой первой комиссии в их институтскую лабораторию. Двигающихся по полосе препятствий тяжелых роботов стало видно в стационарный бинокль. И Сеченов подкрутил верньер окуляров, наводя резкость. Роботы шли один за другим, как и было оговорено. Первым двигалась колесная модель. Трёхосная платформа длиною «Станк» имела втрое более массивные стальные колеса, и при этом была на метр ниже Т-34. В основном потому, что не имела отсеков для экипажа, а техническое зонирование не требовало столь емких пространств. Расположенная на платформе конструкция не превышала в высоту 50 сантиметров и несла на себе две уменьшенных вдвое танковых башни с пушками калибром в 3 дюйма, аналогичными орудию Т-34. Конструкция второго тяжелого робота была более экзотической. Широкая приземистая платформа размещалась на двух массивных птичьих лапах. Была закрыта броней, выставленной под углами максимально оптимальными для рикошета вражеских снарядов, и имела всего одно орудие крупная длинная и сложно-составное, почти ничем не похожая на танковую пушку. Судя по взглядам военных, внимательно разглядывающих в оптические приборы обоих роботов, и та, и другая машина вызвала у них определенный интерес. «Скорость мне нравится», — задумчиво произнес командарм, не отрываясь от перископа. «Сколько там?» «Сорок четыре километра в час, товарищ командарм». — немедленно доложил один из офицеров с телефоном в руках. «Наблюдатели сочли по мерным мешкам, выставленным вдоль полосы препятствий». «Сорок по пересеченной местности», — повторил командарм. «Очень хорошо». «Это не предел», — объяснил Сеченов. «Я бы сказал, это минимум, доступный нам прямо сейчас. При полноценной реализации проекта скорость можно гарантированно поднять вдвое у колесной модели» и втрое уходячий. «Хм», — протянул командарм, невольно покосившись насеченного. «Звучит неправдоподобно. Но если это действительно так, ни у кого в мире нет ничего подобного даже близко». Он вернулся к перископу. «Ведь хорошо идут стервюцы». Роботы впрямь преодолевали препятствия легко и без видимых усилий. Крупные колеса первой модели — не увязали в снегу и за счет независимых систем креплений запросто переезжали метровые преграды и поднимались по крутым уклонам, незначительно сбавляя ход. Модель на лапках и вовсе перешагивала, запрыгивала или перепрыгивала препятствия, не сбрасывая скорости, вследствие чего врывалась вперед. Лед, заполненные снегом рвы, узкие мосты, канавы, пни и прочее, обе машины миновали запросто и углубились в рощу. Насколько хорошо роботы идут по лесу, было видно не так отчетливо. Но среди деревьев были заранее размещены наблюдатели с полевыми телефонами, и военные получали от них доклады непосредственно по ходу продвижения машин среди деревьев. «Колесный танк едет по кочкам, как по дороге», — сообщал офицер, поддерживающий телефонную связь с лесом. «Там, где он не может проехать, он достает пилу и очень быстро спиливает дерево. Это задерживает робота на минуту». По минуте на каждое дерево с сомнением прищурился командарм. «Мы посчитали, что ломать деревья — это вандализм», — вздохнул Сеченов. «К тому же полноценная модель будет значительно мощней. Она сможет ломать деревья, аналогичные по толщине тем, которые может ломать ваш танк». Но те деревья, которые танк сломать не сможет, станут для него преградой. Робот же имеет возможность их спилить. «Спорный подход», — заметил кто-то из военных. «А мне нравится», — неожиданно отрезал командарм. «Этой пилой можно свалить пару деревьев и сделать засеку, затруднив путь противнику. Или замаскировать танк среди них, если набросить поверх маскировочную сеть. Быстрее, чем вручную». Можно подготовить засаду сходу за несколько минут. «Вообще мы склоняемся к мысли, что шагающие роботы будут более эффективны», — уточнил Сеченов. Товарищ Челомей, Филимоненко и Лебедев, являющиеся авторами основной идеи, считают эту перспективу интереснее. «Что там с шагающей машиной?» — командарм обернулся к одному из офицеров. «Она уже вышла из леса, товарищ командарм», — доложил тот как это уже вышло из леса. Удивился тот, торопливо поворачивая перископ в нужную сторону. «Так быстро?» «Товарищ Сеченов, телефонируйте своим людям, пусть проведут его через лес еще раз. Я должен увидеть, как это происходит». Шагающего робота прогнали через лес дважды, и командар не скрывал довольной улыбки, наблюдая за тем, как робот ловко обходит деревья, буквально прокручиваясь между стволов там, где его габариты не позволяли пройти мимо них свободно. Полноценная модель будет иметь динамическое шасси. Сеченов старался объяснить то, что не было возможности реализовать в опытных моделях. Ходовая часть сможет сжиматься, словно гармонь, чтобы пройти в узком месте. Ходовые испытания продолжались еще час, и военные остались более чем довольны результатами затем пришло время боевых стрельб но товарищ сечинов под впечатлением от первого этапа командарм находился в приподнятом настроении покажите на что способны ваши детища мы не пожалели для этого настоящие танки он отдал приказ и на отведенные под мишени позиции выехала пара танков и их экипажи торопливо покинули боевые машины «Слева Т-34», — объяснил один из офицеров. «Средний танк. Лучше этой машины в мире нет. Справа КВ-1. Константин Ворошилов. Тяжелый танк с отличной броней. На сегодня это лучшее, что у нас есть». «Начинайте, Дмитрий Сергеевич». Командарм настолько увлекся испытаниями, что забыл о том, что комиссию возглавляет товарищ Молотов. Но председатель Совнаркома отнесся к этому с пониманием, что Сеченова порадовало. Хотя бы высшее руководство СССР не больно карьеризмом и ратует за благо страны. Это не может не радовать. Сеченов вновь покрутил ручку электрогенератора полевого телефона, соединяясь с Челомеем, и произнес в трубку. «Аркадий Михайлович, стреляйте, будьте добры». Услышав такую команду, Командарм невольно ухмыльнулся и поспешил прильнуть к окулярам своего перископа. Шагающий робот повернул орудие в сторону КВ-1. Составные элементы его пушки коротко сверкнули электрическим импульсом. И орудие издало негромкий резкий хлопок, тут же сменившийся крохотом преодоления звукового барьера. «Иди, твою мать!» — командарм чуть не подпрыгнул на месте. «Башню сорвало к чертовой бабушке!» «Не может быть, это же КВ-1!» «Видимо, мы подали на орудие слишком много энергии», — Сеченов смотрелся в отлетевшую от танка башню. «Для более рационального подхода требуются дополнительные эксперименты». «Товарищ командарм!» — доложил один из офицеров-телефонистов. «Башню прошила насквозь. Броня проломана, словно ломом продырявили. Вот это пушка!» Командарм невольно потер руки, давно забыв о царящем вокруг морозе. И вспышки от выстрела нет. Не будет демаскировать ночью. Товарищ Сеченов, а ну давайте еще раз. К сожалению, второй раз робот выстрелить не сможет, произнес Сеченов. То есть как? — опешил командарм. Это экспериментальное орудие, сконструированное по принципу Гауса который силами нашей когорты удалось усовершенствовать», — попытался объяснить Сеченов. «За столь короткий срок мы смогли сделать его только в таком виде. Это одноразовая модель. Чтобы выстрелить второй раз, ее необходимо доставить в заводские условия, разобрать и пересобрать заново». «Что?» — непонимающе нахмурился командарм. «Полноценная модель будет стрелять часто», — заторопился объяснить Сеченов. Но для ее изготовления необходимо построить специальный завод. И даже два. Прошедший месяц, перебил его Молотов, в вашем распоряжении было целых три завода. Стали литейный, машиностроительный и танкостроительный. Так что же вам помешало? Это не просто пушка на металлических лапах. Сеченов изо всех сил старался донести суть до всех присутствующих. Это уникальная технология, которой нет в мире. Она требует создания уникальных сплавов, для производства которых необходимо выстроить столь же уникальный сталелитейный завод, созданный по абсолютно новой технологии, и такой же машиностроительный завод. «Думаю, можно попробовать», — ставший серьезным командаром посмотрел на Молотова. «Сколько потребуется времени для строительства двух заводов?» «Прошу меня простить, но...» — вклинился Сеченов. «Эти технологии требуют доработки и доразработки. Нужны значительные средства. И главное — значительные мощности, в том числе вычислительные, научные и инженерные. Сколько времени потребуется?» — командарм пронзил его суровым взглядом. «Я все указал в описании проекта», — начал было Сеченов, но Молотов не дал ему закончить. «Два ВВП страны и три года до первых результатов», — заявил он. Секунду командарм сумрачно смотрел на ученого. После чего произнес, указывая настоящую в стороне четверку Т-34. «За год только на одном танкостроительном заводе изготовят тысячу таких танков. А у нас таких заводов шесть. И каждый день на фронте нужна эта тысяча». «Вы сможете произвести для Красной Армии хотя бы 100 таких роботов к лету?» «Это невозможно», — опешил Сеченов. «Поймите, товарищи, это не просто вопрос строительства пары новых заводов. Это создание целого спектра уникальных технологий, которые до сих пор миру известны либо сугубо теоретически, либо неизвестны вовсе». Командар перебил его требовательным жестом и холодно сказал. «Покажите нам, что еще у вас есть, товарищ Сеченов». Сеченов спрятал тяжелый вздох и произнес в трубку, которую так и сжимал в руке. «Аркадий Михайлович, стреляйте еще». Колесный робот с двумя танковыми пушками принялся стрелять по Д-34. Потом военные изучали результаты, итоги которых подвел командарм. «Это наши обычные 76-миллиметровые орудия». Но две пушки лучше, чем одна. Плюс проходимость. Не требуется дистоплива. Высота меньше, стало быть, противнику будет труднее целиться. Толк в этом есть. Затем настала очередь робопехоты. Тройка стальных собакообразных механизмов с укрепленными на спинах пулеметами быстро преодолела полосу препятствий, вышла на огневые позиции и отстрелялась по мишеням. «Скорость и проходимость отличные», — подытожил командарм. «Пулеметы наши, их плюсы и минусы хорошо известны. Стреляют ваши собаки не хуже советских пулеметчиков». Он снова перевел взгляд на Молотова. «Если колесный танк и пулеметные псы выдержат бой с нашими красноармейцами, то их можно производить для нужд фронта». «Тогда начинайте бой, товарищ командарм», — приказал Молотов. Командарм отдал соответствующие распоряжения. И испытательный бой начался. Согласно его условиям, боевые роботы должны атаковать красноармейцев и танки, не ведя при этом огонь. Военные же будут стрелять по роботам, как положено. Это позволит оценить живучесть машин в реальном бою. Насколько оправданным был такой подход, Сеченов сказать не мог, не будучи военным, но спорить и возражать было бесполезным. Ему было сразу сказано, что в условиях идущей войны это более чем приемлемая форма испытаний. И если роботы проявят себя, позже можно провести иные проверки, устроенные по иным принципам. Придерживаясь выданной военными схемами перемещений, ученые повели роботов в атаку. Позиции красноармейцев располагались на опушке леса. И солдаты встретили пулеметных собак ружейно-пулеметным огнем. В стороне от них на танковой директрисе 4Т-34 обстреливали приближающуюся пару тяжелых роботов. Танковые снаряды поначалу не пробивали лобовую броню. Но потом танкисты разделились, и пара танков совершила обходной маневр, выходя роботом во фланг. Двум роботам было не удержать все четыре танка прямо перед собой, и танковые снаряды стали бить в борт. Несколько попаданий пробили в боках роботов заметные дыры. еще несколько снарядов пронзили стальные колеса. Но роботы продолжали движение. «Живых экипажей у роботов нет», — объяснял Сеченов. «Все критически важные узлы вынесены назад и вниз, с расположением либо вдоль центральной оси машины, либо вдоль колёс или лапс внутренней их стороны». Центральная часть, в которую попадают снаряды, выполнена для отвода глаз. В ней практически ничего нет. А то, что есть, имеет малые размеры и защищено бронёй в несколько слоев. Если наш проект получит развитие, существующая броня будет заменена на новый сплав. Он гораздо прочнее. Командарм приказал передать танкистам, чтобы стреляли в нижнюю часть роботов, и продолжил наблюдать за боем. Спустя четверть часа танкисты сумели отстрелить шагающему роботу Лапу, и тот завалился на бок, выходя из строя. Сеченов было попытался объяснить, что Лапу можно починить достаточно быстро, но не составляло труда заметить, что командир утратил интерес к роботу, изготовить которого за полгода невозможно. Его внимание было приковано к остальным машинам, и Сеченов помрачнел еще сильнее, понимая, что произойдет дальше. Но все случилось даже хуже, чем он предполагал. Сначала красноармейцы из решительных пулеметных псов все же смогли уронить одного из них. Потом две оставшихся собаки сблизились с окопами, и солдаты отступили в лес. Псы двинулись следом, углубились в чащу и утратили ориентацию. «Товарищ командарм, псы идут в разные стороны, куда глаза глядят», — доложил телефонист. «Из леса сообщают, что псы натыкаются на деревья и путаются в подлеске, потому что ломятся на пролом». Управляющие пулеметными собаками ученые пытались вернуть роботов назад, но псы не отзывались на радиокоманды, и вскоре стало ясно, что управление ими утрачено. «Это еще что такое?» — отреагировал командарм. Товарищ Сеченов, «Надеюсь, ваши псы не начнут палить из пулеметов по людям?» «Как их теперь вернуть?» В этот момент выстрелы танковых орудий, доносящихся со стороны директрисы, заметно участились. И сразу несколько полевых телефонов разразились звонками. «Товарищ командарм!» — выпалил первый из офицеров-телефонистов. «Робот на колесах с двумя башнями открыл огонь по нашим танкам!» «Твою мать!» Выругался командарм, вонзая в Сиченову пылающий взгляд. «Вы что, с ума посходили? Отставить огонь! В танках экипажи!» Сеченов уже терзал рукоять электрогенератора полевого телефона, вызывая челомея. Но тот ответил скороговоркой даже прежде, чем Сеченов успел сделать вдох. «Снарядом сбило блок радиоуправления, автоматику заклинило, робот не слышит команд. Мы ничего не можем сделать, но у робота осталось всего 6 снарядов». А лишь по счастливой случайности никто не погиб. Учебный бой мгновенно перерос в настоящий. И две минуты танки били по ведущему огонь роботу. Потеряв управление, робот ездил по кругу и стрелял туда, куда были направлены его орудия. К счастью, никого не убило. Снаряды закончились, но топливная ячейка могла водить робота по кругу месяц и Челомею с Филимоненко пришлось бегать за роботом, рискуя попасть под колеса, на ходу влезать на истерзанную снарядами платформу и вручную останавливать двигатель. Что удалось сделать только через час, потому что люк, ведущий в моторное отделение, оказался замят попаданиями, и его замок пришлось сбивать кувалдой, стоя на движущейся по кругу машине. За это время оба пулеметных пса прошли лес насквозь, вышли к границе полигона и уперлись в земляной вал, насыпанный по периметру для предотвращения вылетов за пределы полигона пуль и орудийных снарядов. Забраться на почти отвесный склон сильно поврежденные псы не смогли. И, попадав со склона вниз, так и остались лежать на боку, перебирая лапами. «Поймите, товарищи!» Сечинов, отчаявшись, все еще пытался тщетно объяснить комиссии причины произошедшего. За месяц невозможно создать с нуля все то, что требуется для полноценного функционирования даже экспериментальных образцов. Опытные модели управлялись нами по радио посредством коротких сигналов, схожих с азбукой Морзе. У нас не было времени разработать мощные рации. Мы установили стандартные, но их повредило обстрелом, и они вышли из строя. Полноценные модели будут оборудованы собственной системой управления, не требующей постоянного присутствия человека. Роботы будут действовать самостоятельно. Они будут знать, что должны делать, и даже советоваться и взаимодействовать друг с другом. Машины будут объединены в коллектив, подобно людям. Комиссия тщательно изучит результаты испытаний, прервал его Молотов, и изложит свое мнение в подробном отчете. Вы будете уведомлены о результатах. Уведомление пришло спустя неделю. В официальном документе, занимающем три десятка страниц, были изложены все подробности столь печально закончившихся испытаний. И вынесен вердикт. Проект группы ученых товарища Сеченова признать перспективным, но не своевременным. В условиях тяжелой войны, требуемые для реализации проекта, сроки недопустимо велики, а затраты не бывало огромны. Рекомендуется признать проект товарища Сеченова невыполнимым. Поверх шапки документа размашистым почерком Сталина была наложена резолюция. Согласен с комиссией. Проект товарища Сеченова закрыть. Всех ученых бросить на исследования, полезные для нужд фронта. На следующий день все работы на выделенных под проект заводах были свернуты. Еще через день в ней «Мозга» приехали чиновники из Академии наук в сопровождении сотрудников НКВД. Лабораторию кибернетики заперли и опечатали. Проекты «Боевые роботы» и «Человек общества» были закрыты. А всем научным специалистам когорты Сеченова были вручены направления на работу в системообразующих учреждениях военно-медицинского и танкостроительного назначения.